Глава вторая. Дневная смена. Парнишке, который голым лежал на бетоне заднего двора большого жилого дома, на вид было лет восемнадцать. У него были довольно длинные волосы, а последние дни он, по-видимому, начал отпускать бороду. И волосы, и борода у него были черного цвета. Тело, распростертое на сером бетоне, казалось чересчур белым а кровь, обильно залившая тротуар, чрезмерно яркой. Смотритель дома обнаружил его без двух минут шесть, когда выносил мусор в контейнеры, установленные на заднем дворе. Парень лежал лицом в луже собственной крови, и смотритель не мог его узнать. «Не каждый день, вынося мусор, обнаруживаешь мертвое тело на заднем дворе». Однако, несмотря на полученный шок, и, несмотря на преклонный возраст, ему было уже около 80. Он весьма оперативно и довольно связно оповестил полицию об этом событии, что, если говорить об оперативности и срочности, удается далеко не каждому жителю города. Холл Уиллис прибыл на место происшествия в 15 минут седьмого в сопровождении Ричарда Дженеро, который являлся самым свежим пополнением в отделе, будучи произведенным в детективы третьего разряда из патрульных. Форбс и Фелпс из отдела убийств оказались уже на месте. Уиллис был уверен, что между парами сотрудников отдела убийств нет абсолютно никакой разницы. Он, например, никогда не видел, чтобы в одном месте одновременно оказались Форбс с Фелпсом. И Монаган с Монро. Разве это не служило лишним подтверждением того, что это были одни и те же люди? Более того, Уиллису казалось, что полицейские из отдела убийств к тому же еще и регулярно обмениваются своим платьем, и что не исключено, что Форбса и Фелпса зачастую можно увидеть в одежде, принадлежащей Монагану и Монро. Одним словом, Выглядели они там в отделе убийств, буквально как целый выводок близнецов. Доброе утро, сказал Уилис. Утро, отозвался Фелпс. Форбс ограничился мычанием. Нечего сказать, хорошее начало для воскресного дня, заметил Фелпс. А вы, ребята, быстро сюда добрались, сказал Дженнеро. Форбс недоумевающе уставился на него. — А вы кто такой? — спросил он. — Дик Дженеро. — Не слыхал о таком, — сказал Форбс. — И я вас никогда не слышал, — ответил Дженеро и глянул на Уиллиса в поисках поддержки. — Так может, хотя бы об этом парне кто-нибудь слышал? Труп опознали, — сухо осведомился Уилис. Но уж удостоверение личности он с собой точно не прихватил заметил Фелпс и заржал. Разве что засунул его себе в задницу, сказал Форбс и захохотал, вторя своему напарнику. Кто обнаружил тело? спросил Уиллис. Смотритель дома. Может, сходите за ним, Дик? Конечно, отозвался Дженера. Терпеть не могу, когда вот так начинается день, сказал Фелпс. Жуть, сказал Форбс. «За все утро я только и успел, что перехватить чашку кофе», — сказал Фелпс. «А тут на тебя просто мутит». «Блевать хочется», — сказал Форбс. Он «Должен же порядочный человек надеть на себя хоть что-нибудь, если уж он собирается прыгать с крыши», — сказал Фелпс. «А почем вы знаете, что он прыгал с крыши?» — спросил Уиллис. «Ничего я не знаю, я просто так говорю». «А что же, по-вашему, он делал?» — спросил Форбс. «Разгуливал себе, как ни в чем не бывало, по заднему двору в голом виде». «Не знаю», — сказал Уилис и пожал плечами. «Нет, это явный попрыгунчик», — изрек Фелпс. Он окинул оценивающим взглядом заднюю стену здания. «Послушайте, а ведь вон-то окно, пожалуй, выбито. Не кажется ли вам?» «Какое?» «А вон, на четвертом этаже, разве оно не выбито?» «Похоже на то», — сказал Форбс. «Еще бы не похоже, явно выбито», — сказал Фелпс. «Холл, а вот и Смотритель», — сказал Дженера, приближаясь к ним в сопровождении старика. «Его зовут мистером Деннисоном, и он работает здесь почти 30 лет». «Здравствуйте, мистер Деннисон, я детектив Уиллис». Деннисон молча кивнул. «Насколько я понимаю, тело было обнаружено вами?» «Правильно. И когда это было?» «Прямо перед тем, как я позвонил в полицию». «А который был тогда час, мистер Деннисон?» «Чуть позже шести, я думаю». «Знаете, кто это такой?» «Да ведь лица не видно», — сказал Деннисон. «А мы перевернем его вам». «Как только медицинский эксперт сюда прибудет», — сказал Дженера. «Не надо мне ваших одолжений», — отозвался Деннисон.